204. давно это было ты был мал и был ты мне сыном и был у тебя маленький друг тоже из знатного рода ты к ша был утром однажды пошли вы гулять и кобру увидели вы вдруг на дороге она подняла зашипела и в кольце свелела с глерыжка твой друг убежал оставив тебя перед нею и тобою себя защитив Ты же остался стоять и руку поднял, и взор свой бесстрашный вперед ты в змеиные очи. Ты имя мое повторял, любил меня очень отца, ты страха не знал, когда мы вместе бывали. И к низу поникла змеиная шея, в земле опустилась ее голова, скользнула в траву и исчезла. Ты мал был, но ты уже знал, что даже друзья близких в нужде покидают, но ими покинутый Ты все же силен отцом своим, другом, который с тобой всегда силен, им ты в духе. Давно это было, давно теперь ты большой, но сыном остался, и страха не знаешь, опасность встречая с открытым забралом и имя владыки твердя.